9. Радиограмма с Гермеса, извещавшая о появлении Геонеи и обстоятельствах, предшествующих этому появлению, как и следовало ожидать, взволновала все население земного шара. Возвращение эскадрильи ожидали с огромным нетерпением. Автоматические радиоустановки обсерватории приняли огромное количество радиограмм с Земли, Марса, Венеры, отовсюду, где были люди, приветствующие Геонею. Встреча обещала вылиться в грандиозную демонстрацию. Геонеи показали ворох радиограмм, жестами постарались объяснить, что все это адресовано ей, что ее с нетерпением ждут на Земле. Поняла ли она? Всем почему-то казалось, что да, поняла, но внешне отнеслась равнодушно. Сообщение о том, что ей надо вылететь на землю, загадочная пришелеца встретила также равнодушно. Объяснение давал Вестон. На специально для этого вычерченной звездной карте он указал Геонеи на кружок, изображавший Гермес, потом на землю. Она явно поняла его жесты. Потом инженер начертил стрелу, знак который трудно было не понять любому мыслящему существу, тем более остролетчику. Острие стрелы упиралось в землю. Геонея посмотрела на лагерье, стоявшего рядом, а затем она сделала рукой плавный жест, очень выразительный, могущий означать только одно «летим туда». В значении этого жеста нельзя было ошибиться. Каждая мелочь в поведении гостя вызывала пристальное внимание. Все заметили, что, хотя пояснение давал Вестон, Геонея обращалась исключительно к лагерье. Неужели она догадалась, что именно он является здесь старшим? В поведении начальника экспедиции не было ничего, что выделяло бы его среди других. Казалось, что... Ничто не могло навести Гианею на правильную догадку. Роальда Янсона, астронома, медика и биолога, исполнявшего на гермесе обязанности врача, очень беспокоил предстоявший Гианеи перелет на Землю. «Здесь, — говорил он, — воздух чист, в нем нет ни одного микроба, а ведь на Земле они есть. Как подействует это на организм Гианеи?» Не заболеет ли она сразу по прилете?» На эту тему состоялся специальный разговор с землей. Там разделяли опасения Янсона. Геонее некуда было деваться. Оставить ее на Гермесе было невозможно. Но никому не хотелось действовать без ведома Гианеи. Она согласилась лететь. Но надо объяснить ей грозящую опасность. Может быть, она не знает о ней, не подозревает что, ступив на землю, подвергнет себя большому риску. Было решено во что бы то ни стало попытаться узнать мнение гостья. Но как это сделать? «У нас нет иного пути», — сказал Янсен. «Как только объяснить ей все с помощью рисунков, схем и биологических таблиц, обмена веществ, дыхания и так далее...» «Если она знакома с биологией, то поймет. Если не знакома, не поймет ничего. Товарищ Вестон прекрасно рисует. Я попрошу его изготовить несколько рисунков по моему указанию, а затем попробуем». «Думаю, что это объяснение должны давать двое», — сказал Лагерье. «Я и Янсен. Остальных прошу не присутствовать. Надо учитывать возможность» что Гионея не поймет, и пощадить ее самолюбие. Опыт произвели накануне отлета. «А что будем делать, если Гионея поймет и откажется лететь на Землю?» спросил Муратов в самый последний момент, когда Лагерье и Янсен готовились пойти в гости. Гионею отдали каюту одного из астрономов, и она почти безотлучно находилась там. Сообщим на землю, ответила Герье. Но я думаю, что она не может отказаться. Она должна понимать, что у нас нет другого выхода. Может случиться и так, добавил Янсом, что Герье придется на земле ходить в скафандре, а жить она будет в специальном помещении с дистиллированным воздухом. Муратов покачал головой. «На это она не согласится». К чему гадать?» — сказал Лагерье. «Согласится, не согласится, увидим. Пойдем, Янсен». Опыт прошел удачно. Геонея, очевидно, хорошо поняла графический язык биолога, но ответных жестов гостья не поняли ни Янсен, ни Лагерье. Согласна она лететь на землю после их объяснения или не согласна, Чтобы выяснить этот вопрос, перед Геонеей снова положили карту Вестона. Она улыбнулась и повторила тот же плавный жест, который все понимали как летим. — Мы сделали, что могли, — сказал Лагерье. — Везите ее на землю. Очевидно, она не боится никакого заражения. Я пошлю подробную радиограмму, и там решать, что надо делать дальше. Не теряйте времени. — Похоже, что они знают нашу планету еще лучше, чем мы думали, — заметил Муратов. — Да, видимо, так. У Геонеи не было никаких вещей. Она явилась на Гермес, к людям Земли, в чуждый ей мир, одетой так легко, словно находилась не в космосе, а у себя дома. Точно зашла в гости на короткое время, с тем, чтобы вскоре вернуться обратно. Это более чем странное обстоятельство, не переставало удивлять всех на Гермесе и на Земле. Трудно было даже предположить, что могло побудить ее на такой поступок. Не могла же она быть одетой таким образом на космическом корабле. А объяснение Лагерье всем казалось чересчур фантастичным. «Здесь скрылась тайна» обращала на себя внимание, что маленькие, очень изящные золотые туфли Геонеи снабжены магнитными подошвами. Это говорило о том, что обувь, выглядевшая нелепой в космическом полете, была предназначена именно для условий невесомости, то есть для космоса. Причудливо выглядела эта высокая девушка, вся в золоте, среди космолетчиков, одетых в темные комбинезоны. Ростом она была выше всех, кроме одного Муратова. Стройная, с чисто кошачьей ловкостью и гибкостью движений, Ганея казалось, не шла, а скользила по полу. Ее необычайно густые волосы с сине-зеленым отливом тяжелой массой спускались ниже пояса, а у затылка были перехвачены пряжкой в форме какого-то листка или ветки растения, неизвестного на земле. Такие же листки прикрывали ее колени, не закрытые коротким платьем. Воздух обсерватории был нагрет до 18 градусов по Цельсию. Но, судя по всему, Гионея не было холодно. От предложенного ей комбинезона гостья отказалась. Янсену очень хотелось измерить температуру ее тела, Но ну, Геонея отклонила попытку врача. Отклонила резко, из земной точки зрения, невежливо, оттолкнув его руку с термометром. Она не позволяла даже притронуться к себе. Рукопожатие, видимо, не было принято на ее родине. Если кто-нибудь при встрече протягивал ей руку, Геонея делала шаг назад и поднимала руку к плечу, открытой ладонью вперед. Жест, которым она приветствовала людей при первом знакомстве с ними. «Это гордость и высокомерие», — говорил Легерье. «Это обычаи ее родины», — возражал Муратов. «Кто из них был прав, покажет будущее». Скафандр, в котором Геонея высадилась со своего звездолета, был тщательно осмотрен. Он был очень легок из тонкого и гибкого металла голубого цвета. Шлем квадратный, вернее, кубической формы, не имел внутри никаких акустических или радиотехнических устройств. Напротив глаз помещалась прозрачная пластинка, очень узкая, дымчато-серая, пропускавшая мало света. И что было удивительнее всего, не было никаких резервуаров или баллонов с воздухом, Ни внутри, ни снаружи. Даже при очень осторожном, экономном дыхании, почти не двигаясь в подобном скафандре, можно было находиться никак не больше десяти-двенадцати минут. Это отчасти объясняет ее нетерпеливый стук, заметил Вестон. Ей грозило удушье. Но как могли решиться выпустить ее из корабля без запаса воздуха? «Новая труднообъяснимая загадка», — по-моему, — сказал Муратов. «Это доказывает, что они знали о том, что обсерватория населена. Иначе она шла на самоубийство». «Да». «Очень темная история», — заметил Легерье. «Чем больше я об этом думаю, тем вероятнее, мне кажется» что Гианея просто убежала из корабля. Эта версия многое проясняет. В спешке она забыла про запас воздуха. Но ведь корабль остановился у самой поверхности Гермеса. Как же это согласовать с вашей версией? Выходит, что ее бегству помогал экипаж звездолета? Они могли заметить на острове искусственное искусственные сооружения? и подлетели, чтобы узнать, что это такое. А она могла воспользоваться неожиданной остановкой. Тогда почему они остановились только на минуту? Лагерье пожал плечами. «Темная история», — повторил он. Скафандр был устроен так, что человек мог без посторонней помощи снять его с себя, но не надеть. Это выяснилось, когда пришло время перевести Геонею на флагманский звездолет эскадрильи. Пришлось поломать голову, чтобы разобраться в незнакомой конструкции. С земной точки зрения пустолазный костюм Геонеи был очень неудобен. Его нельзя было надеть на себя, в него надо было войти. И, пожалуй, никто из людей Земли не смог бы это сделать, разве что особо гибкий акробат. Геонея с легкостью выполнила эту трудную задачу. Она скользнула, именно скользнула в скафандр с непостижимой быстротой и ловкостью. Теперь надо было герметизировать скафандр. А Геонея ни единым жестом не попыталась помочь людям. Она стояла и ждала словно ей было безразлично, лететь на землю или оставаться на Гермесе. — Упрямое существо! — проворчал Вестон, внимательно рассматривая длинные полосы, висящие по краям разрезов скафандра. — Вся беда в том, что проделать это надо как можно быстрее, иначе она задохнется раньше, чем дойдет до корабля. Неужели она этого не понимает? — Может быть, она просто сама не знает? — «Как обращаться со скафандром?» — предположил Муратов. «Да, еще бы! Отлично знает, но не хочет помочь!» «Вот смотри, Виктор, кажется, я понял. Эти полосы должны сами собой прилипнуть к разрезу, иначе не может быть!» «Так, попробуй, хотя бы вот здесь, сбоку!» Догадка Вестона оправдалась. Казавшаяся металлическими, Полосы прилипали к разрезам. При этом раздавался сухой щелчок. Муратов заметил едва различимое утолщение на концах полос. Он нажал на одну из них. Полоса отпала. «Все ясно», — сказал он. «Рука в металлической перчатке может нажать на этот выступ». «Но надеть скафандр самостоятельно нельзя». «Выходит, — прибавил он, обращаясь к лагерье, — что Геонеи кто-то помогал при бегстве?» Астроном ничего не отвечал. «Ну, наконец-то!» — облегченно вздохнул Вестон, укрепляя полосу на ее место. «Правильно!» — обратился он к Геонеи. Очевидное выражение лица и интонация голоса были достаточно красноречивы чтобы Геонея поняла вопрос инженера. Она кивнула головой. Вестон укрепил все остальные полосы, оставив только одну на шее, между воротом скафандра и шлемом. Ее предстояло укрепить самому Муратову, когда все будут готовы к выходу. Ни одной лишней минуты Геонея не должна находиться без наружного воздуха. Корабли эскадрильи стояли метрах в шестистах от наружной двери обсерватории. Последнее торопливое прощание и внутренняя дверь закрылась. В камере остались Муратов, два инженера со эскадрильи и Геанея. Люди быстро надели свои скафандры. Чтобы сэкономить время, Лагерье решил пожертвовать воздухом камеры и открыть наружную дверь не откачивая его. Муратов укрепил последнюю полосу. Теперь Геонея могла дышать только тем ничтожным количеством кислорода, который остался внутри скафандра. «А если мы ошиблись?» — мелькнула тревожная мысль. «Если скафандр закрылся не герметически, но раздумывать было некогда». Условный стук во внутреннюю дверь. Открылось наружное, в камере сразу образовался полный вакуум. Геонея стояла спокойно, все в порядке. Муратов заранее решил, как ему поступить. Хотя на Гермесе благодаря почти отсутствию тяжести карабкаться по скалам было нетрудно. Все же это требовало какого-то расхода мускульной энергии и, следовательно, кислорода. Он поднял Геонею на руки и чуть ли не бегом устремился вверх по крутому склону воронки. Путь был хорошо известен, и Муратов десятки раз уже проходил здесь. Как отнеслась Геонея к этому неожиданному для нее насилию? Муратов не почувствовал никакого сопротивления с ее стороны. Ему даже показалось, что она прижалась к его плечу облегчая ему задачу. Выходная камера звездолета была уже открыта. Как только они оказались внутри и была убрана лестница, камера закрылась и быстро наполнилась воздухом. В виде исключения решили обойтись без обязательной процедуры очищения. Риска почти не было ведь Гермес был совершенно лишен даже намека на атмосферу. Единственное, что они могли занести с собой, это пыль на ботинках скафандров. Но ее можно будет обезвредить внутри камеры после наполнения ее воздухом. Муратов подошел к Гианее, чтобы помочь ей снять скафандр, но девушка отстранила его мягким движением руки и разделась сама. Ее большие странно приподнятые к переносице черные глаза пристально с каким-то необычным выражением взглянули в лицо Муратову. Казалось, Геонея хотела что-то сказать или спросить. Что означал этот пристальный взгляд? Было ли это благодарностью или, наоборот, гневом, вызванным бесцеремонным обращением? Как угадать выражение лица и значение взгляда у существа, хотя и во всем подобного человеку земли, но глубоко, бесконечно, глубоко, чуждого?